Следующие полгода я довольно часто бывал там и очень многому научился у нее за это время. Мы проводили много времени, общаясь без слов. Хоть это пока что единственное виденное мною подобное создание, оказывается, она не одинока. По ее рассказам, небольшие группы ее сородичей живут в разных частях света. Похоже, она знала достаточно много обо мне и моей жизни. Когда я поинтересовался этим, она, рассмеявшись, объяснила, что «они знают меня с самого детства». «Тогда я часто проводил время у небольшого пруда. Считалось, что этот пруд заколдованный. Теперь я понимаю, почему». Она рассказала, что небольшая их группа жила неподалеку. Пруд же этот расположен как раз посредине большого старого леса. Там была группа деревьев, которые, казалось, были неестественно отдалены одно от другого. Это выглядело почти как будто кто-то посадил их в определенном порядке. По ее словам, именно там и было их поселение». Я прекрасно помню то место. Всегда, когда входил туда, появлялось ощущение чьего-то присутствия рядом или за спиной, но разглядеть тогда никого не удавалось. Я спросил ее, почему люди не видели их или их поселение. Она сказала, что их вибрации тоньше наших на одну ступеньку, что делает их невидимыми для нас. А кроме того, мы можем пройти прямо сквозь них и ничего не почувствовать». Они же могут нас видеть, так как наша физическая природа является более плотной, хоть наши с ними вибрации и близки. Я поинтересовался у нее, почему Сники привел меня сюда, а не к старому пруду, где я играл в детстве. Она ответила, что вследствие вулканической активности Гавайских островов тут очень много энергии, и если я приеду сюда на определенном отрезке моей жизни, то очень вероятно, что смогу видеть их обычным зрением. Я прервал рассказ, и задумался над тем, о чем следует рассказать, а что можно опустить. «А я смогу попасть туда, если захочу?» – прервал мои мысли Дэнни. «Очень просто. Нужно лишь в точности повторить мои действия. Воспользуйся визуализацией и поезжай туда на представленном поезде. Но я же не знаю, где это. Совсем не нужно знать, где это расположено. Задумай в уме, куда хочешь попасть, и попадешь». Еще важно окружить себя любовью и как можно ярче излучать ее, иначе они не подойдут. Скорее всего, тебя не пригласят в поселение, но кто-нибудь выйдет, чтобы поговорить с тобой. А почему не пригласят в поселение? Причин много, и ни одна из них не имеет ничего общего со страхом. Если ты достаточно наполнен любовью и в достаточной степени излучаешь ее, то, скорее всего, они пригласят тебя и в поселение, ибо твои вибрации будут в близком к ним диапазоне. Но все равно... Многого там не увидишь, так как жизнь их очень проста. Кстати, если внимательно посмотреть на деревья у берега пруда, то заметишь участок, где они расположены по-особенному. Именно там и находится их деревня. Удивительно, но именно этот участок люди будут обходить стороной, а то и вообще не замечать. «И когда ты едешь?» – с улыбкой спросила Нина. «Не позднее, чем через два года, если все пойдет по плану». Я хочу жить в небольшом домике на берегу океана, рядом с дельфинами. По всей видимости, лесной народец тесно связан с дельфинами и китами. Сейчас у нас не хватит времени еще и на эту историю. Но суть ее в том, что дельфины и киты покидают нас. Уже какое-то время я знал об этом, и она подтвердила. Если в скором времени достаточное количество людей не начнет посылать любовь хотя бы по нескольку раз в неделю, то меньше чем через 15 лет можно будет помахать им ручкой. Вот к чему это сводится. «Многие хотели бы что-то сделать, но не знают, что», — заметила Нина. «Если ты не напишешь свою книгу, то никто не узнает, чем можно помочь и что нам под силу». «Знаю. Я много об этом думал. Не уверен, найдется ли человек, который поверит моему рассказу, или хотя бы допустит такое, чтобы дать себе возможность посмотреть на результаты. Есть лишь один путь, чтобы узнать ответ, не так ли?» Я кивнул головой. Полное доверие. В последнее время я много думал о доверии, отчасти от того, что всплыло нечто, затронувшее обычно надежно спрятанную часть меня. Интересно, чего же именно я боюсь? Доверял ли я когда-либо вообще, или это была лишь временная иллюзия? Сколько изумительных вещей я разрушил недоверием. Я всегда был в состоянии справиться с тем, что встречал в жизни. Но открытым остается вопрос «Почему я боюсь?». Никакие отношения не сохранятся без доверия. Дружба ли, любовь, работа или игра – все сводится к одному – доверию. Может, на самом деле я не доверяю себе? Верю ли я, что могу сделать правильный выбор? Возможно. Наверное. «В конце концов, кому, кроме меня, знать, что для меня лучше?» Утверждает, что это эгоистично делать то, что хорошо для тебя. Но я знаю, что не делание этого ведет к разрушению. Где же равновесие? И что будет со мной, если я плюну на сомнения и доверюсь? Может, дело в том, кому довериться? Похоже, что это не сработало, не так ли? Я снова там, где начал. Итак, я... Мне остается лишь один выбор, правда? Надеюсь, это не приведет к таким же мукам, как от недостатка доверия. С другой стороны, уступаю дорогу дамам».